Глава двадцать Болезнь. Хужур, не дожидаясь, пока Молдабай включит свет, затемно пришел на базу с фонарем, скрупулезно осмотрел дощатые полы, обошел скот. «Теперь другое дело». Похвалил скотника. «Хоть на выставку коров посылай». Домой, как обычно, пришел поздно. «Есть не буду, голова болит», — сказал охрипшим голосом и лег. Ахбалжан подошла, положила ему руку на лоб. Горячий. Принесла воды. Ночью накладывала ему мокрую повязку, растирала водкой. Жар ненадолго спадал, но потом возвращался с новой силой. утро Кужур не мог шевельнуть шеей. Чтобы посмотреть вбок, приходилось поворачиваться всем корпусом. При вдохе заходился в кашле. Руки ослабли, как ветки срубленного дерева. Когда подходила Олтуган, и испуганно глядела на отца, он пытался привстать, но тут же обессиленно откидывался обратно. С каждым днем ему становилось хуже. Кашель стал глухим, в груди клокотала. Доктор дал настойку с резким запахом, ахбалжан поила мужа с ложечки и упрашивала. «Поедем в Кувандык в больницу». «Как я доеду?» «Ничего, потихоньку довезу». «Выехали». До центра шестьдесят километров. Мороз градусов двадцать. Хужур лежал на соломе под тулупом и стонал. В больнице она помогла ему слезть, подставила плечо. Заспанный доктор в приемном покое небрежно осмотрел кужура. «Езжайте домой. Мест в больнице нет». «А как его лечить?» – спросила Ахбалжан. «Да чего там лечить? Крепкий деревенский мужик. Через неделю сам оклемается». Еле добрели до телеги. Ахбалжан, укрыв мужа тулупом, села вперед и дернула поводья. Поторапливала кобылу, чтобы быстрее добраться до Каратала. «Правду ли, — говорит доктор, — сказали бы, где помогут, поехала бы хоть в Москву. Все лучше, чем смотреть на эти мучения». Дома Кужур метался в бреду, горячий, беспокойный. Разия, опа и Ахбалжан сидели на полу и молились. Приходили односельчане, присаживались рядом, шептали пожелания выздоровления, и уходили. На двенадцатый день хужур пришел в сознание и увидел рядом дочь. Еле ворочая языком попросил увести ее. Когда Олтуган вернулась, дом был полон людей, женщины плакали.